Глава седьмая. Воровка памяти. Укрытый тьмой Кейза Вален остановился у деревянной стены. Никто не дышал, никто не шевелился. Король опустился к земле, зарываясь кончиками пальцев в почву. Я уже несколько раз за эти недели видела магию Валена, но не думала, что когда-либо перестану испытывать трепет от того, как земля шевелится и трескается, подчиняясь ему. Сперва вялые, но вскоре уже тревожные крики раздались во внутренних садах территории Академии. Со следующим всплеском магии земля раскололась. Яростные волны ломали опоры стены, мощные дорожки. Лошади били копытами в конюшне Академии. Овцы разбежались. Я сделала глубокий вдох, наполняя легкие запахом сырой земли. Когда скитгарды завопили от ужаса, мои губы изогнулись в улыбке. В хаосе пыли и обломков Кейс прокричал вперед. Эш и Ханна забили в свои барабаны. Боевой марш был лишь предупреждением. Он никак не поможет спасти лагерь, но сама мысль о том, что зловещий звук добавлял им страха, пьянила и придавала еще немного сил моему Месмеру. Первая линия воинов последовала за Халваром. Лучники двинулись за Херьей к смотровым постам стражников на высокой стене. Они выпустили тучу стрел вскидов на колокольни, прежде чем те смогли предупредить своих. Затем Хаген встал перед Валеном и оградил короля от хлынувшего вперёд потока рифтеров. Барт свистнул, подавая сигнал. В тот же миг вперед вышли Сол и Тор. Альверы были у них на виду. Было дико приятно от мысли, что они и понятия не имели, что их ждет. Рифтеры Черного Дворца прокляли богов, когда стало понятно, что их месмерк не способен пробиться через щит Хагина. В своей ярости они даже не заметили грязный поток черноты, запятнавший траву у них под ногами. Прежде чем ядовитая магия Соло коснулась рифтеров, Тор окутал свои ладони голубым пламенем. Он метнул искру навстречу силе своего консорта. Я заслонила глаза рукой, когда гниль вспыхнула и одним махом пожрала целый ряд рифтеров. В первый раз, когда мы воспользовались этой стратегией, мне хотелось любоваться свирепостью Солнечного Принца и Тора. Теперь же я ускорила шаг и, не теряя времени на раздумья, помчалась по пеплу. Сталь столкнулась со сталью. Отряды скетгардов пытались отбиваться от атаки мятежников, но воины Севера хорошо прятались и нападали из чернильных теней Кейза. Херье и Гуннар стояли бок о бок над воротами. Одно слово «принцессы» и «стрелы» вскрывали грудные клетки и горло. гунар повел половину забравшихся наверх лучников на позиции в задней части, где эскиды спасались бегством. Он схватил капитана-стражи. «Ты нас пропустишь». «Да я прежде умру!» — заорал Скид. «Ладно». Тело капитана одеревенело. Затем, словно в трансе, он шагнул в сторону, позволяя северным лучникам занять позиции по всей высокой стене. «Слушайте меня!» — закричал Гунор с кидом, бегущим от лучников. Он сделал паузу, чтобы поднести к губам кожаный бурдюк с Элем. Эль, как ни странно, усиливал его месмер. «Вы все спрыгните и смотрите, чтобы приземлились на головы!» Транс заставлял стражников молчать, пока они прыгали через край стены на разбитый, усыпанный камнями двор внизу. «Мой желудок все еще не очень радовался хрусту костей и шей». Я тихонько застонала и сглотнула жгучую желчь, подступившую к горлу. Лагерь разметала. В считанные секунды половину их альверов и стражников убили. Теперь начались хаос, непродуманные выпады, отчаяние. Идеально, бесшовно и яростно. Нашей целью было нанести удар по коттеджам с припасами, но если мы сможем лишить Черный дворец части сил, тем лучше. Под защитой Хагена Вален быстро расколол землю вокруг коттеджей с провиантом. Запах сырой земли густо повис в воздухе. Пыль затуманивала обзор, но балки затрещали и застонали, когда стены небольших зданий просели возле самых крыш и повалились в яму, которую Вален прорезал под фундаментом. Один миг задержав дыхание, оглушенные скиды таращились на руины. Затем из главного здания Академии раздались крики. Ученики, как благородные леди, так и юные лорды, высыпали из своих общежитий и комнат. Боги, треклятое дурачье носилось вокруг, как петухи с отрубленными головами. Они бежали к воинам, потом вопили, осознав, что это не их скитгарды. Бежали к скитгардам, а их отпихивали прочь, когда защитники Черного дворца поднимали оружие против воинов. Кто-то бежал прямо в руки поджидающих их фалькинов, Одна пухлая аристократка врезалась в спину Никласа. Фалькин усмехнулся и помахал перед ней пальцами, усеянными золотыми кольцами. Девушка закричала, потом рухнула в обморок, повалившись спиной на траву. Никлас склонил голову на бок, опустился на корточки рядом с неподвижной девушкой и сдернул расшитый бисером кошель, висевший у той на плече. «Премного благодарен, Дениск. Он нацалютовал бесчувственной девушке, затем одним широким шагом переступил через ее неподвижное тело, повесив кошель себе на шею. Пронзительный яростный крик привлёк мое внимание к другому концу разбитого двора, к амфитеатру, месту для артистов и трюкачей, выступающих там во время праздников. Сегодня же там проходило другое представление. Элиза, Халвар и Това бились с несколькими альверами, Когда я увидела, кто наблюдает за битвой, мое сердце подскочило к самому горлу. На нем была жемчужная туника, волосы острижены коротко, у самой кожи, а лицо будто прогнило от жестокой улыбки. Светоносец! Кейс затерялся в схватке, скорее всего, указывая кривым и Фалькином на поле, чтобы они украли столько оружия, сколько смогут унести. Но светоносец с голодными глазами пожирал Элизуферус. Точно у него был какой-то план. Я уже начала бежать в их сторону, когда он нанес королеве удар сзади. «Элиза!» — заревел Халвар, бросаясь на двух альверов сразу. Това уклонилась и пригнулась в своей собственной схватке. Ее мерцающие глаза широко распахнулись, когда Сабейн потащил королеву по земле, ухватив ее за волосы. Мой пульс бился в такт тяжелому топоту ног. «Элиза не была хрупкой девой», Она, не колеблясь, вынула один из небольших ножей, пристегнутых к бедру, и отрезала прядь собственных волос, которую сжимал Сабейн. Вскочив на ноги, она сделала режущий выпад в сторону светоносца. «Ты надеешься на свой народ, но сражаться это так глупо, если ты хочешь, чтобы они выжили». От его шелковистого голоса у меня волосы на руках стали дыбом. «Нет, нет, боги!» Элиза опустила клинок, склонила голову. «Я и правда на многое надеюсь». «Элиза, не слушай!» — закричала я. «Я знаю». Сабейн протянул ей руку. Пойдем со мной. Ты можешь принести мир в свой край, объединившись с нашим новым королем. Стань его консортом. Нет ничего прекраснее, чем роль мудрой любовницы короля». «Боги, если Кейс или Вален не доберутся до этого идиота первыми, то я его на кусочки разорву. Халвар закричал, зовя свою королеву, но казалось, что Сабейн своим жутким месмером погрузила Элизу в транс. Я стиснула зубы и ускорилась, роясь во флаконах с костяной пылью. «Консортом короля?» Голос Элизы был таким мягким, таким исполненным надежды. «Нет, я отказывалась отдавать Северную королеву Ниалу. Если Элиза Феррус попадет в его грязные руки, то он запрет ее в клетке, как сделал из Дагни». Он не подпустит к ней Валена, а ее ребенок. Боги, что же он сделает, если узнает, что у нее в животе растет наследник севера? Консортом короля. Просто представь себе, повторил Сабейн, в его голосе слышался мечтательный восторг. Он словно пел печальную песнь. Я зубами откупорила один из флаконов, готовая сыпануть пепел ему в глаза так же, как сделала и с Клаусом Крокигом после того, как Кейс убил Босвола Дофта. Элиза шагнула ближе к Сабейну. Халвар находился в разгаре битвы с многочисленными стражниками. Това крикнула, чтобы королева остановилась. «Вален! Да где же был этот треклятый король? Он бы уничтожил Сабейна!» Я все еще была в двадцати шагах от нее в ужасе глядя, как ее отрывают от собственного народа, обрекая на жизнь в преисподней. Но вот выражение ее лица изменилось. Элиза улыбалась с какой-то глупой радостью, а затем ее глаза внезапно потемнели. Зачем быть консортом, когда ты чёртова королева? Она выдернула маленький нож из ножен на пояснице и с собой на его острием. Ублюдок был быстрым и отступил в сторону, но клинок вонзился ему в плечо. Этого хватило, чтобы он попятился в мою сторону. Я схватила Сабейна сзади и запрокинула его голову. Он не успел как следует меня рассмотреть перед тем, как я высыпала флакончик костяной пыли ему в глаза. Светоносец закричал. Я не понимала, как, но тени хлынули с моих плеч, с пальцев, с кончиков волос, когда месмер разгорелся у меня в крови. Костяная пыль впиталась в его глаза и оставила его корчиться в агонии. Я знала, что пыль жгла тех, кто не обладает Мессмером памяти, но от мысли, что Сабейн ломается от этой боли, в груди разлилось какое-то утешительное тепло. Пока он метался, я прижала руки к его вискам и поднесла свои губы к его. Его дыхание было горячим и приторным от запаха крови. Месмер стал сильнее. Мне уже требовалось не столько дыхание, сколько касание». Но со светоносцем я не хотела рисковать провалом. Чем больше дыхания я вбирала, тем больше туманных ленточек тьмы оборачивалось вокруг светоносца, заползая ему в нос, в уши. Я сделала долгий вдох через нос. Мой разум заполнили дымы, и абстрактные фигуры, когда его воспоминания начали обретать форму. Я заберу их все. Он даже не будет знать своего настоящего имени когда я с ним закончу. Но прежде чем я сделала еще один вдох, по моим лодыжкам пнул тяжелый сапог. Воздух выбило из моих легких, когда я приземлилась на спину. Сабейн кричал. Я не сомневалась, что костяная пыль выжигала ему глаза. Я не переживала из-за светоносца. Главной угрозой сейчас был Скитгард, нависший надо мной с яростью в глазах. Магия Валена породила достаточно битого камня. Я схватила пригоршню острой гальки и швырнула ее в стражника. Он выругался, когда осколки ударили его в лицо и достаточно долго пытался проморгаться. «Убить ее! Она воровка памяти!» заорал Сабейн, вытирая собственные глаза и пятясь. Стражник заново сориентировался и занес свой меч над моей головой. Я пнула его по коленям, но он отразил это движение. Собрался бить. Я приготовилась перекатиться, но в следующий миг на мое лицо брызнула горячая липкая кровь. Я, оцепенив от ужаса, смотрела, как грудь Скетгарда распадается надвое. Его грудная клетка треснула посередине. Каждый удар его умирающего, выставленного на обозрение сердца, выпускал на землю фонтанчики густой крови. Рот стражника раскрылся и закрылся еще дважды, а затем его ноги отказали, и тело рухнуло. Нежные руки ухватили меня под мышки. Элиза помогала мне встать, пока мимо, крадучись, шел кейс. Он удостоил изуродованного стражника лишь взглядом, опуская сжатую в кулак ладонь. Его месмер был упоительно жестоким. «Сабейн!» — светоносец обернулся через плечо, уже окруженный скидами и рифтерами. За спиной Кейза возник Вален, весь в крови и грязи. Король не потратил ни единого лишнего мгновения, раскрывая ладони. Острые вершины вырвались из земли. По всему двору Академии Вален призывал стены, высокие как горы, чтобы запереть внутри то, что осталось от стражи и альверов. Заносчивое выражение покинуло лицо Сабейна. Он припустил к деревьям, перепрыгивая через заостренные зубья из камня и земли, прежде чем те стали слишком высоки. «Треклятый трус!» — в ярости заревел Кейс. Рифтерам, последовавшим за светоносцем, повезло меньше. Все пытались перепрыгивать через гребни, как и Собейн, но стены Валена начали сходиться. Они сомкнули кольцо избитого камня, расплющив альверов, находившихся в проемах. Снаружи торчали конечности, из трещин сочилась кровь. Кейс вновь выругался из бегства Сабейна, затем рывком развернулся, обхватив мое лицо ладонями. Он тебя ранил? Казалось, он хотел, чтобы я сказала да, лишь бы он мог пытать Сабейна с чуть большим пылом, когда они встретятся вновь. Он немного уязвил мою гордость. Он за это умрет. Если тебе станет хоть чуточку легче, то Элиза уязвила его весьма эффектным образом. Взгляд Кейза метнулся к королеве, изучавшей порез вдоль челюсти Валена. «Ну что же ты так изумлен, повелитель теней?» Сказала Элиза, даже не взглянув на Кейза. «Всем известно, что я порой грозная». Она чмокнула Валена в губы. «Этот тупица попытался завлечь меня в консорты к их фальшивому королю?» В глубине горла Валена заворочился низкий рык. «Он что?» «Знаю. Как оскорбительно тебе не кажется?» Она обвела руками шею Валена. «Хотя вообще-то, если подумать, я ведь не видела дворца фальшивого короля. Может, он роскошнее, чем твой, и...» Элиза не закончила шутку, потому что Вален впился в ее губы. Она смеялась и болтала, пока не растаяла под его поцелуем, и он не зашептал слова, предназначенные ей одной. «Патрика видели?» Кейзу подошёл Лука, чуть запыхавшийся и окровавленный. Дагни крепко держалась за его руку, но глаза ее были дикими. Как будто эта ночь стала новым способом отомстить тем, кто на годы разорвал ее семью. Кейс покачал головой. Этот червяк исчез. Он седой старик, едва способный удержать меч. Он нам не угроза без своей стражи. Пока Кейс с Лукой разговаривали, я заметила в траве отблеск оружия. Мои пальцы сжали черную кожу рукояти. Железо было полированным, вес идеально сбалансированным. Грудь сдавила от предвкушения, когда я подняла меч на раскрытых ладонях, чтобы все увидели. «Кажется, Сабейн кое-что обронил?» Глаза Кейза собственнически засверкали, когда он взялся за рукоять своего меча из черной стали. Из горла вырвался хриплый вздох. Он разок перекатил меч в ладони, а затем оглядел бойню в академии. Скетгардов собирали в центре. Коттеджи были разрушены, а съестные припасы испорчены. Учеников сгоняли, как скот, к плененным стражникам. Хаген и Ханна окружили Альверов, блокируя их месмер, пока фалькины надевали на них ошейники, магические оковы, которые Никлас сделал сам. Стены Валена не дадут ему уйти отсюда. У них не было еды, не было подмоги, Один из самых грозных отрядов черного дворца вскоре умрет с голода. Уж мы проследим. Кейс осмотрел все это, а затем поднял свой меч из черной стали. Академия наша! Рев, гильдий и воинов сотряс ночь. Мы завоевали кусочек черного дворца, да такой, который, наверное, по мнению Ивара, для жалких воров взять было бы невозможно. Я хотела, чтобы Кейс отомстил Сабейну, но часть меня радовалась, что тот сбежал. Пусть приползет обратно к лорду Магнату. Приползет и расскажет всем ублюдкам во дворце, что мы идем.